Глава двенадцатая. Лада. «Всё взяли? Ничего не забыли?» Я крутанулась посреди коридора с двумя плечиками в руках, оглядывая полутёмный коридор. Детские рюкзачки, костюмы, кое-какие вещи, игрушки и... «Ой, мам, письмо же!» вскрикнул Лёвушка, забегая обратно в квартиру. «Мы чуть не забыли письмо!» Причитая, пронёсся маленьким ураганчиком прямо в обуви по квартире, сынок, возвращаясь обратно с конвертом. «Теперь все», — резюмировала Маруся. «Можно ехать». «Ну, тогда на старт! Внимание! Марш!» — скомандовала Ма, закрывая за нашим шумным балаганом квартиру. Время на часах уже перевалило за семь утра. Мы с детьми по привычке благополучно проспали все будильники, и только мамин чуткий сон и выработанная годами непоколебимая ответственность подняла нас синичками с кроватей. умыться, позавтракать, отправить папу-деда на работу и в авральном режиме подготовиться к выезду в город. Там, где мы есть, там вечный хаос. Нинель у нашего дома была ровно в семь. Она вообще всегда точна, как часы. А по трассе в сторону города гнала, как гонщик Формулы-1, умело лавируя между машинами, только чтобы мои распевающие свои звонкие голоски-синички не опоздали на утренник. «Какие планы на день?» – поинтересовалась подруга между делом. «Устроим праздник, да, дети?» «Кино, кафе!» — оглянулась я на своих деловых птичек, собранные, серьезные, в полной боевой готовности. На утренник, как на работу. «Я на каток хочу, мам!» — оживилась Маруся. «А почему бы и нет? Не желаешь присоединиться, Нин?» «Я?» — ухмыльнулась наша водитель, вздохнув. «Что ты? Перед праздниками на работе оврал. Я уже и так домой только спать возвращаюсь. «А скоро, похоже, мой кабинет обзаведется диваном, пледом и подушкой, потому что я ничего не успеваю». «Сочувствую. Как Макар еще держится?» «На голом энтузиазме. Чувствую, однажды вернусь с работы посреди ночи. Замок поменен, у двери чемоданы», — хохотнула Нина. «Вы, кстати, лучше вон Рому позовите, ему отдохнуть полезнее». «Эм, что?» — растерялась я от такой быстрой смены темы, чувствуя, как щеки закололо от смущения, а в груди стрельнуло. Сразу вспомнилось вчерашнее сообщение и еще одно. СМС, которое пришло поздно ночью и которое увидела я только сегодня утром, почувствовав себя ужасным человеком. «Я, конечно, не обижаюсь, Лада, но хотя бы одно сообщение «Рома, не волнуйся, но я сегодня не приеду», мне было бы приятно получить». Слово в слово, каждая из которых засела в голове, впечаталось в мысли, как напоминание о моем эгоизме. Я ведь и правда сбежала, даже не предупредив, что не вернусь. Хотя я и не думала, что мужчине это важно, но, судя по строчкам, в которых всё же сквозила лёгкая обида, я просчиталась. Теперь было перед ним неудобно. «При здесь Рома?» – возвращаясь к теме разговора, спросила я. «Ну, так это...» – замялась Нина под моим внимательным взглядом. И, о да, впервые за всё время нашего с ней знакомства девушка стушевалась. «Это что-то новенькое!» Мама, сидя на заднем сидении между детьми, упорно молчала. Молчала и наверняка внимательно слушала. Пришлось понизить голос до шепота. «Он тебе что-то рассказал, Рома?» «Оу, Синичкина! А есть чего рассказывать?» — набежала на губы Нинель плутоватая улыбка. «Вы что, того?» «Ни того, не этого!» — буркнула я, отворачиваясь. «Не знаю, почему, но осведомлённость Нины, а она явно что-то знает, меня разозлила». покоробило. Хоть подруги ближе и преданней у меня и не было, но не хотелось бы знать, что мужчина треплется о происходящем между нами направо и налево. Неправильно это, не по-мужски. «Да не белянись ты!» – вздохнула подруга тоже шепотом. «Он так же, как и ты, молчит и не колется. Считай, что это просто моя профессиональная чуйка сработала». «Угу. Какая она у тебя острая, чуйка эта». «Я тебя умоляю, тут и острой быть не надо. Все невооруженным взглядом видно». И что же видно? Ты упрямая, но Бурменцев упрямий. Это так, совет. Не трепыхайся, все равно победит он. Между нами ничего нет и быть... Решительная не может, договорить не успела. Со своей репликой вовремя встрял лев. А дядя Рома придет к нам сегодня на утренник, тетя Нина. Ну вот, блин. Брови Нинель взлетели. Мама ухмыльнулась, а я поморщилась. пряча взгляд за шапкой, которую все это время в руке держала. «Плохо. Очень плохо. Заигралась ты, Синичкина. Забыла, что дети от взрослых интриг далеки и все обещания за чистую монету принимают. Наверняка Рома согласился из вежливости, а дети теперь ждать мужчину будут на утреннике. Хуже всего, что когда они не увидят его, расстроятся. Ох! Ладно я, ладно мое сердце, мы все переживем. Но вот детские сердечки...» «Никому не позволю их разбить. Пора заканчивать все эти взрослые игры. Лишнее доказательство маминых слов о том, что потом по итогу будет больно. И ладно бы, если только мне. Но в ситуации, где есть дети, удар придется по ним. Поэтому нельзя слишком близко подпускать Рому. Нельзя им давать к нему привязываться. И вообще, надо что-то думать с квартирой и бежать. Снова. Продолжать разговор времени не было. Его вообще ни на что не было, потому что у садика мы вышли без десяти десять. Ровно десять минут на то, чтобы собрать моих олофа и Эльзу на утренник и немного привести в порядок себя. Нина, высадив нас, пообещала, что вечером позвонит и устроит таки допрос с пристрастием. Я на это просто отмахнулась, чмокнув подругу в щечку и от души поблагодарив за доставку. Мысленно поставив себе пометку «Быть сегодня плохой подругой» и не взять трубку. В группу мы залетели под общий шум и гам как родителей, так и детей, разнаряженных кто во что горазд от зайцев до снежинок и обратно. Наша милейшая воспитательница Степанида Васильевна поулыбалась, но наше опоздание никак не прокомментировала. Мама принялась раздевать и наряжать Марусю. Я же взяла на себя Лёвушку, который уже сам быстро скинул пуховик с шапкой и плясал у шкафчика в рейтузах от нетерпения. Общее возбуждение в ожидании праздника закрутило, а режим «Успей всё за пять минут» спровоцировал выброс адреналина. В итоге мы не просто все успели, а даже перевыполнили норму. Я успела сгонять в уборную, глянуть на себя взмыленную и раскрасневшуюся в зеркало и, пригладив спутанные длинные локоны, вернуться в группу, навести последние штрихи на прически Маши. «Так, Марусь, осторожно, не запнись!» — напутствовала я дочь, когда ребятня из группы начала строиться на выход по парочкам. «Мам, я красивая?» — крутанулась вокруг себя мое чудо, глазками довольными блеснув. «Очень, принцесса!» «А я на какого похож снеговика?» – приосанился лев. «Самого шикарного и самого обаятельного!» «Мамуль!» – потянула меня на себя за шею дочурка. «Я не вижу. А где дядя Рома?» Вытянув шейку, пыталась позади меня среди гостей рассмотреть мужчину-малышка. «Он приехал?» «Не забыли. А я так надеялась, что в кутерьме им будет некогда!» Переглянулась с мамой, которая недовольно поджала губы и сказала мягко. «Он...» Он не приедет, солнце. Ох, как больно рушить детские иллюзии. «Нет, приедет!» — топнул ножкой мой снеговичок. «Лев!» — поправила я взъерошенную светлую челку. «У дяди Ромы много работы, ему некогда ездить на утренники, понимаешь?» «Не-а!» — насупился Левушка. «Он обещал!» — подключилась Маруся. «А настоящие мужики всегда свое слово держат!» «Это дед мне сказал!» прорычал лев. «Ну, рассказал!» вступила мама в наш диалог. «Значит, сказал. Значит, просто задерживается». добавила, кивнув мне. «Приедет, не переживайте. А сейчас давайте улыбочки на ваши милые моськи, и мы ждем вас в зале. Идет?» «Идет, бабуль!» синхронно кивнули мои синички, разулыбавшись. Бабуля вселила в них ложную надежду. «И зачем?» прошептала я, когда мы вышли с мамой в коридор, поднимаясь в спортивный зал, превратившийся на сегодня в актовый. «Что зачем?» Обнадежила. «Знаешь, я начинаю думать, что этот роман нас еще удивит. Не зря дети в него так верят», сказала, как отрезала мама, и, словно не желая продолжать разговор, пошла впереди меня по лестнице, ставя в этом вопросе жирную точку. «Вот это новости!» В зале уже было полно людей. С кем-то я была знакома, с кем-то нет. Но группа у нас была дружная, родители – люди душевные, и в ожидании своей малышни все тихонько переговаривались. С парочкой из знакомых перекинулась приветствиями и я. Как только мы с мамой заняли места, заиграла музыка. Родители примолкли, гул стих. В зал стройными рядочками под руку хлынули детишки. Сердце, как обычно это бывает, защемило от милоты картинки, когда показались мои светловолосые бандиты. Как и у любой мамочки, в такой момент где-то болезненно бьется мысль, Как быстро они растут, и на глаза слёзы наворачиваются. Довольные, счастливые. Счастье, что они унаследовали смелость и лёгкую дерзость от Эдика. Только за это ему спасибо. Публики не боялись выступать тоже. И сейчас, гордо спинки выпрямив, встали в пляшущий от нетерпения ряд малышни Пока воспитатель говорила, я отвлеклась на маму, всего на мгновение переведя взгляд. А когда снова посмотрела на синичек, немало удивилась. Спокойные и деловые до этого, сейчас они буквально из костюмов выпрыгивали и ручками махали. Улыбки от уха до уха хитрые, как у чеширского кота. Глазами стреляют, и делают они это не в мой адрес. Я удивлённо вскинула бровь, услышав на ушко мамина «Кому это они машут, Лада?». Посмотрела на матушку, она, как и дети, смотрела куда-то в сторону, у меня за спиной. Догадка, конечно, прострелила. Всё внутри сжалось, то ли от страха, то ли от ожидания. Я до последнего отрицала саму возможность такого поворота событий, такого жеста, до финального, пока не передернула плечиками и не обернулась. Рома «Разработка приложения для нашей фирмы идет полным ходом. Красильников просто настоящий спец в этом. Такими темпами уже к концу года все будет готово. На бумаге, разумеется». Отрапортовал довольный то ли собой, то ли своим спецом Степан, без стука врываясь в мой кабинет, что для него в порядке вещей. «И тебя не смущает, что завтра последний рабочий день в этом году?» Бросил я взгляд на наручные часы, прикидывая, через сколько нужно выезжать. «Или он планирует праздник встретить в офисе?» Кашу взгляд на Ростовцева, захлопывая ноутбук. «Так ты его предупреди, что благотворительность мы не оплачиваем». «Я же говорю, мега-спец. Два дня приложение уже обзавелось своим интерфейсом, дизайном, и наши уже вовсю пишут коды. По-моему, ты переоцениваешь его возможности. При всем моем уважении, Степыч, на разработку годного продукта нужно минимум от трех месяцев. Повторю еще раз, месяцев, не дней. А ты, по-моему, стареешь и с каждым разом все больше проходишь на брюзжащего старика. Что с тобой, Бурменцев?» «Ничего особенного. Личная неприязнь», — говорю, накидывая пиджак. «Кому? К Эдику?» Я молча пожимаю плечами, предпочитая не отвечать на вопрос. Да и не до того мне сейчас. Внутри все звенит от ожидания. Буквально полчаса назад от Нинель прилетело сообщение, что они с синичками въехали в город. Там же адрес садика детей и краткая напутственная речь по типу «Не прощелкай свое счастье бурменцев». Нинель вообще человек прямолинейный, за это я ее и уважаю, не только как друга, но и время от времени как бизнес-партнера. «Ромыч, ты куда?» – ошалело уставился на меня Степан, наблюдая, как я накинул пальто и схватил ключи от машины. «Уезжаю». «Посреди рабочего дня? Вообще-то через полчаса совещание». «Прекрасно. Я знаю, вы справитесь и без меня». Хлопаю друга по плечу и вылетаю из кабинета, на ходу бросая. Вопрос с контрактом на застройку набережной я решил. Все бумаги найдешь у секретаря. Договор на аренду отеля подписал, а встречу с новыми заказчиками перенес на завтра. «И да, без меня никаких лишних телодвижений по поводу приложения. Все, до завтра». «В смысле до завтра?» Аж запнулся Ростовцев посреди коридора, зависая, разведя руки. «Ну вот», – пожимаю я плечами, нажимая кнопку вызова лифта. «Так, у нас конец года, куча висяков, которые надо закрыть. А ты сматываешься?» «Висяки наши никуда не денутся, даже если я жить перееду в офис. В конце концов, когда-то тут должен поработать кто-то, кроме меня». «Бурминцев!» «Счастливо оставаться!» «Куда ты, черт возьми, намылил лыжи?» «В садик!» «Са... чего, млядь? Какой еще?» Что там Степыч бубнил себе под нос дальше, я уже не услышал. Двери лифта закрылись и благополучно избавили меня от лишних распинаний. Кому-кому, а ему точно никакого не должно быть дела, куда я еду. Широким шагом долетая до парковки, завел тачку и, сверившись еще раз с адресом, который скинула Нинель, сорвался с места, буквально ощущая, как внутри все заполыхало от нетерпения. Шутка ли, но сутки, всего сутки прошли с того момента, как я не видел Ладу, и меня уже сшибает от ошеломительной мысли, соскучился. Да не только по ней, но и по двум сладкоголосым птенчикам, которые, я уверен, ждут моего приезда. Не знаю почему, но, судя по моей крестнице, дети никогда не пропускают мимо ушей никакие обещания взрослых. А я обещал. и намерен их порадовать своим появлением. Обрадует ли мое появление Усладу? Скорее нет, чем да. Вполне это осознаю. Вчера она так и не ответила мне на сообщение. Да и вообще, я как дурак целый день прождал хотя бы пары слов и уже ночью, не выдержав, написал сам. Это было порывисто и, наверное, мелочно. Но чего-чего, а бегать друг от друга я не был намерен. Хотя и понимал, что для Синичкиной произошедшее совершенно выходящее за рамки ее характера. Но мы оба люди взрослые, разве нет? Глупо сожалеть и прятаться, когда обоим было хорошо. Пора ей это доходчиво объяснить. К садику я примчался минута в минуту. Бросив машину на парковке, еще лишние пару минут потратил на поиски входа в садик, перематерившись, когда понял, что тут их целых четыре. А потом рыскал еще и в поисках нужной группы. На влете в которую меня притормозила молодая девушка, спрашивая. «Доброе утро! А вы куда?» доброе утренник не подскажете в какую сторону податься а вы протянула девушка возможно воспитательница рассматривая меня с головы до ног к синичкиным их же группа я ничего не перепутал а оживилась девушка улыбаясь о вы наверное папа левушки и маруи да я растерялся я правда на доли секунды тут же выпалев решительное совершенно верно ужасно не пунктнкуальный папа «И плевать, кто и что подумает. Если надо быть папой, значит, буду папой. А Лада меня потом убьёт». «Видимо, у вас это семейное. Лада всегда с детьми чуть-чуть, но задерживается по утрам». Хохочет девушка. «Точно семейное. Так куда мне?» «Вам на второй этаж, прямо по коридору до конца и направо. В спортзале. Вы можете оставить пальто здесь. Не переживайте, дети только вот-вот ушли с воспитателем. Они, кстати, вас ждали». Было сложно сдержать улыбку. Довольную. Я, собственно, и не стал. Разулыбался. Скинул пальто, оставив его на шкафчике синичек, который мне показала девушка. И полетел дальше, перемахивая через ступеньку на второй этаж. Внутри потряхивало. Чёрт возьми, гадом буду, если не скажу, что меня давно так не колбасило от ожидания и волнения. Я искренне предвкушал тот момент, когда увижу своих залётных птичек. Коридоры садика совершенно пустые, ни шороха, ни писка, только слышится музыка, приглушенная закрытой дверью. Найдя которую по табличке «Спортивный зал», я открыл ее и, осторожно, стараясь сильно не мешать пунктуальным папам, прошел в зал. Три ряда скамеек были заняты мамами и бабушками, которые уже вовсю шмыгали от умиления носами. А суровые папы в основном стояли у окна, крепились, но тоже большинство с дурацкими улыбками на губах. «Даже завидно, что ли?» Устроившись с краю, заложил руки в карманы брюк и обвел взглядом спины сидящих мам. Нетрудно догадаться, кого выискивая, что труда-то и не составила Глаза, когда нашли ее, в груди кольнуло. В первом ряду, в белом вязаном платье. Нежная, как всегда, утонченная, хрупкая, идеальная, с изумительными волнами распущенных волос, спадающих на плечи. Она даже здесь, среди других мамочек, выделялась. Внешне, энергетически, в принципе, и еще хрен знает как. Лада. Ладони, черт побери, заколола. Да и вообще словами не описать, как внутри подбросила от мысли, что вот она, здесь. Будто камень с плеч свалился. Даже не подозревал, как глубоко уколол ее побег после совместной ночи. Как сильно эти сутки держала в напряжении мысль, что от меня просто сбежали. Девушка, будто что-то почувствовав, нервно передёрнула плечиками, лёгким движением руки, заправляя волосы за ушко. Лица я её не видел, но был готов поспорить, что щёки её снова румяно-розовые, и она волнуется. А потом глаза улетели в сторону рядочком вставших детей. «Ведущая или кто она тут?» что-то говорила, а я безошибочно нашёл взглядом Льва и Машу. Собственно, эти два хитрых птенчика тоже увидели меня и теперь вовсю ладошками махали, счастливые до безобразия, аж на месте подпрыгивая от радости. И как тут не ответить на такую искреннюю радость? Как вообще можно таких, как синички, детей не любить? Судя по всему, Эдика этого, козла-папашу, в садике тоже ни разу не видели. Хотя оно и неудивительно, раз дети, по словам Нины, с ним не знакомы. И этот отец молодец, очень многое в своей жизни теряет. Я бы все, что угодно отдал, только чтобы при виде меня вот так вот от радости скакали мои же дети, чтобы дыхание перехватывало от их улыбок и мысли, что ты для них один единственный, неповторимый. Да, их отец — редкостный мудак. Пока я размышлял над тем, как было бы неплохо подправить отцу синичек челюсть, Лада обернулась, вздрогнула, встречаясь со мной взглядом. Глаза большие, бери и падай в их омут, смотрит на меня испуганно. Дышать, по-моему, забыла как. Ладошки на коленях своих сжимает взволнованно. Растерянно моего приезда явно не ожидала. Значит, Нина не проболталась. Ещё один плюс в её карму. Я улыбаюсь, одним уголком губ. Страшно не хочется терять её взгляд, но... Лада вздыхает и отворачивается. Что ж, всё прошло не так плохо. Если не считать того, что весь утренник девушка потом как на иголках. А я только сейчас замечаю, что рядом с Ладой сидит удивительным образом похожая на нее женщина, только на пару десятков лет постарше. Мама, бабушка. Похоже, ты впервые в жизни будешь с родителями знакомиться, Бурменцев.